глава шестнадцатая Королева обвела берег мутным взором. От стражей башни к причаливающим кораблям бежали стражи, помогая раненым спуститься на берег. От сердца немного отлегло. Хотя бы здесь все идет как надо. Надо срочно организовывать народ. Первый порог был непроходим для кораблей. Вероятность разбиться о скалы была практически стопроцентной. Сейчас необходимо вытащить корабли на берег и посуху протащить их полторы тысячи шагов, затем вновь спустить на воду. Второй и третий пороги уже давно были расчищены, и спускаться вниз по течению через них не представит никакого труда. С капитанского мостика ей было видно, что первый причаливший корабль уже начали выволакивать на сушу, используя катки из бревен и простенькую магию, слегка снижающую вес передвигаемого судна. Королева тревожно перевела взгляд в противоположную сторону. Лес заканчивался всего в 500 шагах от места высадки, а, как всем известно, лесные гоблины, подобно самим эльфам, владели умением ходьбы лесными тропами. Конечно, до перворождённых им было далеко, но ускориться минимум в два раза, используя силу леса, им не составит труда, и если они решатся на преследование, то будут здесь очень скоро. «Капитан, где капитан?» — обратилась она к стоящим рядом стражам. «Погиб во время последней атаки. за штурвалом сейчас лазиан «Он несколько раз ходил юнгой до Вребрагоса». «Понятно. Передайте ему приказ. Причаливать как можно ближе к порогам. Уходить будем пешком». Её приказ заглушил вой рогов. Недалёкий просёлок потемнел. Оттуда, волна за волной, выплёскались всё новые отряды гоблинов. К вою труп добавился рык и вой. Отряд гоблинов, оседлавших гиен, бросился вперёд, стараясь обойти замерших эльфов Сланга, чтобы ударить в тыл и задержать их отступление. Строй вышедших из леса тёмных тоже дрогнул, и всё больше набирая ход, они двинулись на высаживающихся эльфов. А там царил хаос. За несколько последних часов число взрослых, способных натянуть лук или метко бросить копье сократилось на порядок. Повсюду разносился детский плач. Старшие дети поднимали младших на ноги, волоча за собой тащили вниз, вдоль реки, в сторону спасительного леса. Взрослые пытались организовать оборону, но при этом также отступали к дозорной башне. Совсем скоро стало понятно, что финальной схватки не избежать. Все боеспособные воины начали останавливаться, образуя между берегом и башней редкую шеренгу. Один из них вышел на шаг вперед и взмахнул жезлом. Воздух перед ним сгустился, и через несколько секунд рядом с ним уже стоял огромный медведь. Тот взревел и, пока солапил, обманчивал неспешной рысцой к отряду гоблинов, скачущих на гиенах вокруг дозорной башни, в надежде развлечься легкой беззащитной добычей, бегущей вдоль реки. По самой башне тоже началось шевеление. Воздух загудел под напором гигантских крыльев, и вверх поднялось пяток наездников на пегасах. Они быстро поднялись в воздух, а затем обрушились с небес на врага. Копья, будто сделанные из цельного прозрачного кристалла, сверкая, с гудением пронзали воздух, пробивали насквозь ездокам вместе с животным и глубоко уходили в землю. Строй наездников сломался. Раненые гиены визжа катались по земле, и тут в их строй врезался призванный медведь. В холке он был выше гоблина, сидящего на гиене, а по массе превосходил их на порядок. Наездники разлетались в стороны, словно кегли, а упав на землю, мало кто из них мог хотя бы пошевелиться. Наездники прыснули в рассыпную, но от смерти с небес укрыться не смогли. Стрелы сыпались дождем, выкашивая противников одного за другим. пока от сотни наездников остался неполный десяток удирающих тварей. Удрали они, правда, недалеко. Половина поля от самого леса была черна от бегущих гоблинов. Но они не заканчивались. Всё новые и новые их волны выплёскивались на простор, чтобы присоединиться к собратьям в последнем побоище. А те накатывают настоящей лавиной. Шаг, ещё шаг, ещё. Первые ряды, поудобнее перехватив щиты, срываются на бег. Воздух разрывается от трёх тысяч глоток. от переполняющего воздух адреналина, все замедляется. Вот повелитель стихии неспешно подходит к отказавшейся уходить королеве, занявшей место впереди своего строя и сходу бьет ее торцом своего тяжелого посоха по голове. Королева падает на землю, как подкошенная. «Королева должна жить! Без нее полог не открыть! Выполняйте свой долг!» Застывшая от неожиданности четверка личной стражи бережно поднимает ее бесчувственное тело и скрывается за строем, готовящихся к последнему своему бою воинов. Вот первый из сброшенных спешки кораблей, повинуясь течению, скрипя и кренясь, достиг первого порога и понёсся вниз. Боевому рёву глоток добавляется стон умирающего судна. Борта его крошатся о скалы. Киль бьётся о подводные камни ещё мгновение, и, переломившись пополам, он скрывается в водовороте пены. А за ним уже следует второй, третий, десятый. заполняя реку обломками корпусов, поломанных мачт и спутанного токеллажа. Вот десяток кораблей, не успевших ещё пришвартоваться, бросает якоря, а лучники, выстроившись вдоль бортов, открывают по наступающим вдоль берега врагам огонь. Редкие, но смертоносные стрелы начинают собирать в их рядах первую дань, на и в ответ летят тучи арбалетных болтов. Воздух уже просто изнемогает от воплей и стонов раненых. Но это только начало. Скоро тёмные доберутся до глоток своих врагов, Вот тогда и пойдет потеха». Вот повелитель стихий вытащил из потайного кармашка флакон с ярко-красной бурлящей жидкостью, сбил с сургучную крышку и опрокинул ее в рот. Выжимка демонического цветка ненадолго наделяла выпившего его удесятеренной силой магии. На два-три часа маг становился равен помощи младшим богам, после чего просто умирал. «Поджигайте!» — повелитель стихий махнул головой в сторону брошенных предступлений кораблей. Вспышка телепорта и его мощная фигура появляется на обзорной площадке дозорной башни, а с защитников срываются сотни звёздочек горящих стрел, впиваясь в упругую древесину корабельных бортов. Вот Орда, уже на расстоянии выстрела, и белоперённые стрелы взметнулись ввысь, чтобы, достигнув наивысшей точки полёта, не зринуться вниз, неся смерть. Несмотря на поднятые щиты, они собирают обильную жатву, но всё равно это просто капля в море, в море наступающих тёмных. Из леса, вслед за лесными гоблинами, начали выходить и орки, и кобальды, и даже медлительные тролли. Из-за поворота реки тоже показались, пусть и не столь многочисленные, плоты темных, до отказа забитые абордажными командами. Бегущие по полю гоблины стреляют из арбалетов наугад в сторону шеренги эльфов, и отбросив ставшее ненужным оружие, еще больше ускоряются в попытке скорее сократить дистанцию, заставить ненавистных светлых отложить свои убийственные луки и вступить в рукопашный бой. Ещё миг, и всё как будто взрывается, возвращая время в нормальное русло. Вонь немытых тел и выпущенных потрохов, душераздирающих рус, сминаемых доспехов, вопли умирающих, безумное ржание пятёрки пегасов и насмешливый кашель гиен пропитывают воздух, выдавливая из него оживительный кислород, заставляя рты судорожно хватать и глотать его в безуспешной попытке насытить им тело. До столкновения сто шагов, девяносто, восемьдесят. Земля вздрагивает так, что всё вмиг останавливается, и тёмные, и светлые валятся с ног, как подкошенные. Земля вздрагивает ещё раз, и дёрн между двух армий начинает спучиваться и трескаться. Ещё один толчок, и на этом месте вырастает двадцатиметровый четвёрхрукий дух Земли. Он разъявил свою пасть и заревел. Рёв, гул и скрежет, больше похожий на звук из вулкана, ударил по тёмным, вминая их в землю, и навешивая за раз десятки различных дебафов. А затем, не останавливаясь ни на секунду, дух ударил кулаками по упавшим гоблинам. Фонтаны земли, перемешанные с кровью и потрохами, взметнулись в воздух. Стон ужаса разнёсся над равниной, а кулаки вновь поднялись и вновь опустились, сотрясая землю и размалывая в фарш ещё один десяток тел. С трудом держась на ногах от постоянного сотрясения земли, прижимаясь ближе к горящим кораблям, Гоблины начали обтекать по сторонам бушующую исполинскую фигуру. Пламя, объявшее корабли, вздрогнуло, на миг взвившись до небес. а Затем фигура огненного духа прильнула к земле, сжимая в своих страстных объятиях гоблинов, подступивших слишком близко. Серый жирный дым потек во все стороны, наполняя воздух еще и вонью сожженных тел. А на воде уже взбухал третий горб. Разгоняясь, он врезался в плотилию платов подбрасывая их вверх, разбивая. Итопия Экпаж. Буквально за две минуты от флота не осталось ни одного целого плота, а дух воды уже спешил на помощь не успевшим причалить кораблям. Словно младенца подхватил на свои прозрачные руки, один из них спустился через первый порог, пройдя все преграды, аккуратно поставил его в бурные, но уже не опасные воды. Убедившись, что тот находится в безопасности, он потёк за следующим кораблём. Огненный дух, поглотив всех, до кого смог дотянуться, поднялся На его руках стали набухать плазменные шары. Бросок и сотню гоблинов поглотил огненный вихрь. Огненные языки заплясали по земле, постепенно преобразуясь в уменьшенную копию породившего его великого духа огня. На поле боя воцарился истинный ад, поэтому никто не заметил, как около дозорной башни открылся портал, и оттуда шагнула могучая фигура орка-шамана. Ум Ракей постоял, задумчиво глядя на башню, пожевал губами и достал бубен. Сильные пальцы сжали натянутую на обруч кожу, выстукивая на ней все ускоряющийся ритм. Пространство вокруг него посерело, наполняясь белесой дымкой и замогильными голосами. Голоса все усиливались, пока не перешли в сплошной вой Пространство пошатнулось, разверзилось, исторгая из себя сотни голосящих духов. Они метнулись к стоящей на вершине дозорной башни фигуре. Но, натолкнувшись на непробиваемый защитный купол, ударили ниже, вгрызаясь заросшим мхом камень-кладки. моментально высохший мох слезая целыми пластами посыпался вниз затем начал крошиться сам камень башня ухнула и стала проваливаться внутрь себя через миг дух воды рассыпался на миллиард сверкающих капель потерявший поддержку корабль рухнул с десятметровой высоты на подводные скалы разбиваясь вдребезги земляной великан жалобно ухнул и осыпался грудой земли образуя самому себе погребальный холм Огонь, поглощавший корабли, потеряв оживляющую его душу, перестал ериться, линейво догладывая остовы погибших кораблей. Только младшие духи огня еще некоторое время пытались дотянуться до врагов, но скоро и они угасли. Отступающие темные остановились, а затем вновь бросились вперед, а башня, треща и хрипя, все продолжало складываться внутрь себя. Башня захрипела еще раз, причудливо присвистнула и, видимо, перевернувшись на другой бок, притихла. Я открыл один глаз и сладко потянулся. Прекрасное утро. Тёплое солнышко, показавшись за горизонта, медленно поползло вниз. Воздух напоён свежестью и ароматом пробуждающихся цветов. Небольшой водопад, играя миллионом брызг, возносил свои бурные воды в небеса, ударяясь о ещё не погашшие звёзды, с грохотом разбивался там на сотни ручейков. Под ногами ярко зеленели листья дерева. Я поморгал глазами, оглядываясь ещё раз. «Какого хрена здесь происходит?» Я дернулся всем телом, и мир вокруг закружился. «Эй, где все? И где я?» «Пахан, заткнись! Еще не рассвело, а ты уже вопишь!» «Майор?» Я завертел головой вокруг, так и не найдя говорившего. «Ты куда спрятался?» «Да никуда я не прятался! Вниз посмотри! Вернее, наверх!» Я поднял голову и увидел висящих надо мной дрыхнущих сокланов. «И что? Вам там удобно на потолке спать?» «Трэндец! Тебе там что, моча в голову ударила?» Я ещё раз посмотрел на майора, на свою посиневшую ногу, привязанную канатом к суку дерева, и в мою голову вернулись воспоминания. «Точно! Этот мелкий засранец, маг-чародей доморощенный, о чём-то подобном говорил, только я занят был думами о благе клана, а он, козёл малолетний, этим воспользовался. Ну да ладно, я человек отходчивый. Убью его пару раз и отойду э, -э майор!» Мне бы слезть отсюда. Так слезай, не мешай только спать. Я оглянул на веревку еще раз. Разрубить ее глефой труда не составит. Вот только лететь потом метров десять. Я еще раз огляделся, задумчиво бормоча под нос песенку. Затем подумал и прибавил звук. Над равниной понесся озорной музон. В желто-джинсовых тонах миньоны мной были бы очень довольны. «Ба-ба-ба, ба-ба-на-на!» ба -ба «Пахан, заткнись!» «Какой там заткнись? Я только начал!» «Ох, ба-ба-ба-ба, ба-ба-на-на-на!» ба -ба «Заткните его кто-нибудь!» — донёсся снизу уже другой голос. «А лучше убейте!» Но меня уже было не остановить. Я вошёл в раж. «Ну всё!» — снизу раздражённо завозились. «Я его сейчас прикончу!» «Стой, стой! Сейчас самое интересное пойдёт!» «Ба-ба-ба-банана!» Верёвка дёрнулась, и я начал сползать вниз. «Подождите, стойте! Я ещё не закончил!» На последнем метре веревку отпустили, и я грохнулся на землю. «А мне очень понравилось!» — рядом со мной присел Бандерас. «Научите меня этой замечательной песне! Это будет просто хит!» Я вздрогнул, представив этот кошмар, и, закашлявшись, похлопал его по плечу. «Чуть позже, может быть, наверное, возможно, и научу. А сейчас у нас дел по горло!» Я попытался встать, но не смог. «Внимание! так перегружен! Освободите место в рюкзаке!» и Я непонимающе посмотрел на запись и полез в сумку. Половина ее объема была завалена кусками руды. «Что за...» «Народ, кто мне в сумку всякой хренью забил?» Я перевернул ее и вывалил на траву гору голубоватой руды, средь которой попадались и куски тусклого желтоватого оттенка. «Это ты вчера, козел, на ставках выиграл!» Недовольный Пофиг присел рядом с горкой, перебирая куски руды. когда я там совсем один, не на жизнь, а насмерть, с кучей призраков сражался, а ты пиево хлистал, нежесть в джакузи с этим твоим уродливым дружком, и даже не рыпнулся, чтобы мне помочь. — Как не помог? — и резко все вспомнил. — А кто с тобой мясом эксклюзивным поделился с охренительными статами на регенерацию? — Да ты пьянь даже мне в руки ей не попал, на землю швырнул. У меня до сих пор песок на зубах скрипит. — Да? А кто тебе советы бесценные давал? Только благодаря которым ты и выжил. «Ага, типа, прижмись спиной к стене, так легче отбиваться. Так мне сквозь эту стену и пырнули призрачным кинжалом прямо в печень. Они ж призраки, им стены не преграда. Ладно, хоть реген от мяса помог мне не загнуться». «Вот, я же говорил, что я тебе помог. К тому же смотри, сколько мы на твоих бегах от призраков руды подняли. Правда, неизвестно еще, ценная ли она. Надо на рынок ее сносить». «Я думаю, ценная». Помните, когда мы в последний раз шаха местного шли убивать? Я тогда самые лучшие стрелы купил. Там наконечники были с 10-процентной добавкой мифрила. Так каждая стрела стоила по 28 золотых, и это еще со скидкой на опт. Я другими глазами глянул на кучку руды. Если, как в случае с железной рудой, из двух кусков руды получается один слиток металла, а из одного слитка 10 наконечников, но в нашем случае достаточно и 10-процентного сплава, то это получается... Получается, что из одного куска руды, в лес пофиг, можно сделать стрел на 1400 золотых, плюс-минус. Сколько здесь кусков руды? Двести? Триста? Неплохо, я вчера пиво попил, мне нравится. А ещё есть какая-то другая руда, я вытащил её из кучи. Вроде как гоблин называл её Адамантовой. Тяжеленная, в отличие от мифриловой и смутно знакомая. Мы кучу такой с тобой на путях хаоса видели. — подтвердил мои догадки пофиг. — Там ещё целая телега, разбитая, с такой валялась. И броня древних из неё сделана, вернее, из металла, выплавленного из этой руды. — Доспехов из неё не делают! Это Ром, наконец, перестав храпеть, присоединился к разговору. — Ибо это бесполезно! — продолжил он. — Адамант — металл необычный. Как бы вам объяснить попроще? Если сделать из него доспех, как из стали, то сталь выиграет по всем показателям. Она и крепче, и легче. Но вот если те же доспехи сделать в два пальца толщиной, то адамантовые будут на порядок прочнее таких же толстых стальных. Адаманту в изделии нужна определенная критическая масса, тогда он приобретает свою истинную несокрушимую суть. Но кто сможет таскать адамантовую броню толщиной в два пальца? Разве что тролли или великаны, но и они в такой броне двигаться будут, как улитки. Или архидемоны, для которых броня толщиной два пальца — это все равно, что обернуться фольгой. — подумал я. — Или киборги, раса древних, встраивающие в броню сервоприводы, работающие на кристаллах хаоса. — В общем, — продолжил Ром, — применение у него специфическое. Сейф сделать непробиваемый, городские ворота толщиной в ладонь не сломать ни одному тарану. Уж легче башни вокруг он их разрушить. Кувалды и молоты из них получаются самые лучшие. Застывший доман почти невозможно повредить. Такой кувалдой будут десять поколений кузнецов и воинов пользоваться. И она будет как новая». «У тебя в «Долине Хаоса» такая была?» «Нет, конечно. Обычная стальная, с небольшим добавлением миферила. Адамант слишком редкий металл. Из него в основном боевые молоты делают, легендарного или эпического класса. Таким никакой бой не страшен». «Кстати, об оружии. Майор, вы вчерашние клинки опознали?» «Да», — проворчал майор. «Ты не представляешь, сколько с нас за опознание содрали, и продать кинжалы не получилось». «На них ограничения только для эльфов. Кому они такие нужны?» Пришлось из сумок выгрести всё, что было. «Зачем?» — опять встрял Ром. «Эльфийское оружие и доспехи. И я могу легко опознать. И возьму недорого. По бутыле хорошего вина за пяток предметов». «Зашибись. А что ж ты раньше не сказал?» «Так вы и не спрашивали». Помолчали. «Вот». Я залез в сумку и вытащил полупрозрачное нечто, похожее на кинжал, сделанное изо льда. Я, когда руду вылавливал, нашёл. «У меня таких полно», — опять стрял Пофиг. «И мечи есть, и кинжалы, и даже один лук. Я их вчера из призраков выбил. Пишут, что для живых они бесполезны». «Это правда», — подтвердил Ром. «Это оружие мёртвых. Душа оружия. Это души воинов, не пожелавших уходить в царство мёртвых. Вооружённые ими остаются в этом мире, чтобы продолжать защищать свой народ. Но со временем они забывают о своей цели, и становятся врагами всему живому. — Хм, интересно. — Ничего интересного. С вас две бутыли с вином. И вообще, вы башню отвоевывать собираетесь? Рассеялись тут с открытыми ртами, а время-то идёт. — Точно. Все повскакивали с насиженных мест. — Олдрик, Антонио, займитесь завтраком. — Майор, загружай руду к себе. У тебя как раз место освободилось. Надо будет при следующем посещении рынка её сбагрить. На полученные деньги можно будет неплохо прибарахлиться. Купить себе доспехи. «Можно, но только не мифриловые. Такие вещи слишком редкие, чтобы их продавать. Нам самим не помешают мифриловые оружия или доспехи». «Ладно, может, ты и прав. Походим ещё немного в этом». Я показал на штаны, превратившиеся в короткие шортики с лямками. Зато потом сразу облачимся в мифрил. Работать-то добрынью с ним научили. Осталось только десяток подмастерьев найти ему в помощь. Но ты всё равно руду забирай и иди к воротам башни. Там недалеко увидишь, я кучу глины накопал. Надо голема сделать, да побольше. Надо, чтобы он перед нами два щита тащил, прикрывая от лучников. Альдию с собой возьми. Глина там сухая, замесите её на святой воде. Против нежити идём всё же, вдруг поможет. И вообще, пусть его защитит по полной. Руны там и святые письмена, она сама знает, в общем. И это, стой, оружие вчерашнее мне оставь, я над ним поколдую. Оно только для эльфов, я пробовал их в руки брать, не получается. А у меня получается. Альдия ловко крутанула парой изящных кинжалов, каждой длиной не меньше короткого меча. — И меч есть, и лук. Он раза в полтора мощнее моего предыдущего. — Понятно. Но всё равно оставь. Есть у меня одна... Заткнись! — Ладно, ладно, — я примеряюще поднял руки. — У пофига, склянки с клеем ещё забери. И освети их тоже. Колян, собери дров побольше и сложи их перед башней. Всё, все свободны. Майор вывалил передо мной оружие и утопал делать голема. Я прислонился спиной к гигантскому стволу разлапистого дерева и вытащил из груды оружия кинжал. Их было больше всего, так что потренируемся на нем. Я поковырялся в сумке и вытащил из нее кисть скелета. Надеюсь, я не зря вчера занимался вандализмом, отрубая их у бедных, неупокоенных эльфов. Ну что ж, сейчас и узнаем. Я положил кисть себе на руку и сжал рукоять кинжала. Никакой воздушной прослойки. Наши кисти плотно обхватили рукоять. «Отлично. Теперь попробуем освободить её от лишних пальцев». Я сдвинул в отрубленную кисть на противовес кинжала. Пара пальцев от этих манипуляций отвалилась, но воздушная прослойка не вернулась. «Да, да, да!» Приступаем ко второй части плана. Густо мажем кисть скелета клеем и присобачиваем к противовесу. Примотать всё это крысиными хвостиками и можно отложить на просушку. «С щитом проще?» клеем кисть прямо на тыльную сторону, и все дела. Теперь нужно подождать, пока клей высохнет. но мой задёргался и повернулся в сторону походного котла. Там, повешивая ложкой в котле, стоял Антонио, бормоча что-то типа «Ба-ба-ба», ба ба нана ба «Ба-ба-на-на», -на, ба -ба -ба -на -на. «О, Бананах!» Посмотрев на меня, он плеснул в миску большой половник своего варева. Я благодарно кивнул, забрал тарелку и присел рядом с пофигом. который как раз ломал каравай ржаного хлеба. «Пахнет замечательно», — удивился я. «Но меня всё равно что-то подташнивает Наверное, потому что один оборзевший маг меня ночью вверх ногами к дереву подвесил. И за что? За то, что я, не жалея сил и времени, работал на обогащение клана, того самого, в котором пока ещё состоит этот самый борзой маг «Не, вряд ли», — не повёлся на мой наезд пофиг, с аппетитом уплетая тушёную капусту с мясом. «Это, наверное, из-за нашего вчерашнего спора». «Что за спор?» «Я с тобой на один золотой поспорил, что ты речную звезду не сможешь съесть». Он ткнул в сторону водопада, показывая на его подножье. Там, среди бурлящих вод, ползали создания, похожие на бурых, полуметровых морских звезд. «Ну и?» Пофиг щелкнул большим пальцем, и в мою сторону полетела золотая монета. «Поздравляю, ты выиграл». Меня замутило еще больше, и, отложив тарелку, вернулся к своим поделкам. Шершавая рука и кинжала легла в мою руку, как влитая и Я несколько раз взмахнул великолепным оружием, со свистом рассекая воздух. Да, да, да, все получилось. А теперь главное. Короткий меч, который станет заменой для сражения в тесных помещениях, и, конечно же, посох. Прямой, металлический, достаточно тяжелый полутораметровый стержень, украшенный цветочным орнаментом и массивным четырехгранным навершием. Посох силы Баратора Прочность – 1787 из 2000. Класс редкий. Уровень призываемых существ – плюс 15. Количество потребляемой маны – минус 10%. Интеллект – плюс 50. Мудрость – плюс 15. Мана – плюс 2000. Сила заклинаний магии жизни – плюс 10%. Защита от магии смерти – плюс 10%. Встроено заклинание. Оплести корнями. 24 из 50. ограничение Предмет индивидуальный, принадлежит друиду-братору. Охренеть! Хочу, хочу, хочу! Теперь лишь бы сработало. Аккуратно развернул тряпицу и вытащил оттуда одну из кистей мёртвого друида. Приложил её к посуху, рядом положил свою руку. Все показатели тут же взлетели вверх. Спасибо, Господи! Теперь приклеиваем её намертво к посуху. Напевая что-то типа «праздник нам приходит», «праздник к нам приходит», посох приносит и меч разящий, дух некроманский всегда настоящий. Я еще на всякий пожарный примотал кисть скелета полосками кожи и взялся за меч. Через полчаса все доступное оружие было модифицировано. К тому времени остальные тоже закончили со своими делами, и мы начали готовиться к атаке на башню. Справа голем, двухметровый красавец, держащий в руках деревянный щит, прикрывающий отряд от стрел. Слева облаченный в стальную броню колян, С еще одним щитом. В центре майор, толкающий перед собой ветхую телегу, доверху нагруженную уже разгорающимися дровами. Стрелки толпятся за ними. Я, как последний идиот, пытаюсь пристроить все модифицированное оружие у себя на теле. «Чем ты занят?» Майор нервно посмотрел на мою возню. «Так грёбаная игра! Не дает мне сложить оружие в сумку, пишет, мол, нельзя запихивать в сумку оружие вместе с его хозяином. Отдельно меч и кисть руки в сумку запихать можно, а вместе нельзя». Этот тупой скин принимает приклеенную руку за целого противника и не даёт его упаковать в рюкзак. Так ты же на это и надеялся, что эскин примет приклеенную руку за хозяина. А теперь жалуешься? Умные все очень. Лучше скажите, все поняли план действий? Я с сомнением посмотрел на неуверенно кивнувших сокланов. Повторяю в последний раз. Ничего сложного в этом нет. Заходим. Майор толкает телегу как можно дальше вперёд. И вы все вместе дружно прячетесь за големом. Кроме меня и Коляна, конечно. Колян ломится влево, пытаясь связать лучников рукопашкой. Я вместе со своим дружбаном...» Я махнул головой на гоблина-охранника, весело помахивающего парными клинками. «Беру правую сторону. Как увидите, что лучники отвлеклись на нас, вступайте в бой. Ну, что, понятно?» Я с сомнением посмотрел на неуверенно кивнувших сокланов. «Татьфу «Да на вас! Телега сейчас горит вместе с дровами. Поехали!»